Глава 55. 14 мая, 19.38 по Анадырскому поясному времени. Восточно-Сибирское море. Валя ползла по неровной каменистой поверхности. Из руки и обеих лодыжек текла кровь. Она залила ботинки, промочила насквозь одежду. Собираясь в лужицы позади вали, кровь стекала струйками в бурлящую грязь, привлекая мух и комаров, которые роились в воздухе над валей, с гневным жужжанием пикируя на нее. Я не умру такой смертью. Ей приходилось отталкиваться локтями и коленями, чтобы продвигаться вперед. Она ползла к перевернутой медной лодке, лежащей на берегу. Под лодкой осталось ружье, которым воспользовалась Сейхан, устраивая ловушку. Валя старалась добраться до этого ружья. В прошлом, одинокая, столкнувшаяся с насилием, связанная кровавой клятвой, она не могла самостоятельно распоряжаться своей судьбой. «Больше так не будет». Наконец Валя доползла до лодки и плечом сдвинула ее в сторону. Дотянувшись до приклада ружья 12 калибра, подтащила его к себе. Лучше покончить совсем прямо сейчас своей собственной рукой, чем ждать, когда сделают свое дело раны, нанесенные другим человеком. Валя собиралась взять это в свои руки. Она перекатилась на бок. При этом ее взгляд упал назад, на поле жидкой трясины и шуршащие растения. Валя присмотрелась внимательнее. Ей казалось, что растения были дальше от берега, а сейчас они колыхались прямо рядом с тем местом, где ее кровь стекала в грязь. Словно почувствовав на себе ее внимание, ближайшее растение принялось скручивать свои листья, гипнотизируя ритмичными движениями. Два листа раздвинулись в стороны, открывая скрученную кольцами плеть. Валя непроизвольно отдернула ноги, но она слишком ослабла и двигалась слишком медленно. Лиана хлыстом метнулась вперед, ударив Михайлову по лодыжке, кровоточащей от глубокого пореза, сделанного ножом ее собственной бабушки. Валя отдернула ногу, чувствуя, как в ботинке хлюпает кровь. Через мгновение по ноге огнем разлилась обжигающая боль до самого колена, затем и дальше. Валя поползла, отталкиваясь локтями, стремясь отдалиться от опасного растения. Однако это было еще не все. Другие растения устремились к берегу, повинуясь работе корней, работающих подобно грибным лопастям в горячей жиже. Одно, другое, третье, Второй отросток метнулся к Валиной ноге, промахнулся на считанные дюймы и вонзился в камень. В этом месте в стороны брызнула красная маслянистая жидкость. Перехватив ружье, Валя неловко прицелилась и выстрелила. Пуля попала в ближайшее растение, кромсая листья, отрывая мясистые бутоны. Охваченная паникой, Валя выстрелила снова. Однако расправиться со всеми своими врагами она не смогла. Растение слева от нее выбралось на каменистый берег, выбрасывая вперед корни, цепляясь за землю своими шипами. Оно поползло к Вале, привлеченное кровавым следом. Его движения были медленными, целеустремленными, неумолимыми. Выкрутив руку, Валя выстрелила, раздробив сплетение корней, игравшее роль якоря. Растение беспомощно сползло обратно в горячую жижу. Валя опустила ружье, и в это мгновение острая боль обожгла ей запястье, рядом с тем местом, где руку пронзил насквозь бабушкин атам. Валя судорожно отдернула руку, освобождаясь от ужалившего ее отростка. Однако дело уже было сделано. Едкая кислота разлилась по жилам вверх по руке. Огонь добрался до груди и взорвался, распространяясь по всему телу с каждым ударом охваченного паникой сердца. Валя поползла прочь, таща за собой ружье. Вдоль берега собирались все новые и новые растения. Гибкие корни ползли вперед, цепляясь за каменистую почву. Валя попыталась развернуть ружье, приставить дуло к подбородку. Однако руки отказывались ей подчиняться. Вывалившееся ружье упало на камни. «Нет!» Валя направила свое тело следом за ним, стремясь вернуть надежду на избавление. Однако дело кончилось тем, что она бессильно распласталась на земле не в силах пошевелиться, а пламя внутри продолжало разгораться. Валя попыталась моргнуть, чтобы прогнать слезы, однако даже эту возможность у нее отняли. Не в силах отвести взгляд, она смотрела, как растения продолжают свой медленный неумолимый марш к ее плоти, к ее крови. Вот первое подползло близко и склонило свои многочисленные головки цветы. Бахрома пляшущих ресничек обнюхала воздух, направляя зловещие цветки целовать голое запястье Вали. Сперва ей показалось, что эта кошка своими усиками щекочет ей горячую кожу. Затем эти, похожие на волоски щупальца, впились в нее, обжигая кислотой, притягивая ближе головку цветка. Раскрылись лепестки, загибаясь назад, открывая сплетение колыхающихся щупалец, гораздо более крупных, чем реснички. При их прикосновении едкая кислота растворила плоть, оставив только обнаженные нервы, которые отозвались на это пронзительным криком. Затем и остальные растения присоединились к пиршеству.